Глава седьмая. Часть первая. Львенок был в комнате Рамсеса. Когда мы туда влетели, наш отпрыск сидел на полу и пытался скормить ему кусок сырого мяса самого неприглядного вида. Рамсес недовольно посмотрел на нас и с упреком сказал. «Мамочка и папочка, вы не постучались. Вы же знаете, как мне это не нравится». «А что бы ты сделал, если бы мы постучались?» — спросил Эмерсон. «Спрятала львенка под кровать, правдиво ответил Рамсес. Но «Ну, как же ты собирался? Я откнула его локтем в бок. Эмерсон, ты опять позволяешь Рамсесу увести тебя в сторону. Он всегда так поступает, и ты всегда попадаешься. Рамсес? Да, мамочка. Львенок свернулся у его ног уютным пушистым клубком. Я ведь просила тебя не... Но тут я была вынуждена остановиться и подумать. Речи о том, чтобы Рамсес не крал у баронессы львов, не было. Он вежливо ждал, и я не нашла ничего лучшего, как сказать. Я же просила тебя никуда не ходить одному. А я был не один, мамочка, со мной пошел Селим, он нес львенка. В то утро я уже видела Селима, но лишь теперь сообразила, что мальчик старательно поворачивался ко мне спиной. Несомненно, на его лице и руках остались царапины от общения с царем зверей. Я присела на корточки, чтобы внимательнее рассмотреть этого самого зверя. Судя по всему, львенок был совершенно здоровым и пребывал в хорошем расположении духа. Из чисто научных побуждений, только чтобы проверить состояние шерсти, я погладила шелковистую голову. Львенок довольно заурчал. Я учу его охотиться, объяснил Рамсес, плюхнув тошнотворный кусок мяса на живот львенка. Похоже, тот был сыт, поскольку не обратил никакого внимания на мясо и принялся лизать мои пальцы. «Как ты собираешься с ним поступить?» — спросил Эмерсон, тоже садясь на пол. Львенок тут же занялся обшлагом его рубашки, и мой супруг глупо хихикнул. «Какое очаровательное маленькое создание!» «Все маленькие создания очаровательны», — холодно ответила я. Львенок забрался мне на колени и ткнулся носом в грудь. Но в один прекрасный день это маленькое создание станет таким большим, что проглотит тебя в два приема, Рамсес. Нет, мой дорогой лев, я не твоя мама, и здесь для тебя нет ничего интересного. Рамсес, поищи-ка молока. Да, мамочка, спасибо, мамочка, я об этом не подумал. И не вздумай вновь выкинуть какой-нибудь фокус, Рамсес. Никакими очаровательными маленькими животными меня не проймешь. Ты меня расстроил. Я надеялась, что ты умнее. Похитил это беспомощное существо. Львенок, недовольный, что я не являюсь источником пропитания, запустил зубы в мою руку. Я вскрикнула и сунула его Эмерсону. «Это беспомощное существо, а сам не способен дать ему самого необходимого. Надеюсь, ты не лелеешь надежду взять львенка в Англию?» «Нет, мама», — сказал Рамсес, широко раскрыв глаза. Теперь Эмерсон занялся тухлым мясом. Они с львенком на пару носились по комнате, вырывая друг у друга эту мерзость. «Хорошо, что ты это понимаешь. Мы не можем каждый раз вывозить животных из Египта». В прошлый сезон Бастет. Господи, а как же кошка? Она ни на минуту не станет терпеть этого непрошенного гостя. Рамсес счастливо улыбнулся. «Львенок понравился Бастет». Кошка безмятежно лежала на ящике, который Рамсес использовал вместо шкафа. За прыжками своего юного царственного собрата она наблюдала с откровенной доброжелательностью. Эмерсон вздохнул и неохотно направился к двери. «Ну ладно, что-нибудь придумаем, Рамсес». «Я уже придумал, папа. Отдадим львам-ка тете Евелине и дяде Уолтеру. В Элсмире хватит места для зверинца, построенного на основе последних научных достижений, где звери будут находиться под постоянным наблюдением ветеринара». «Бред какой-то!» – с негодованием воскликнула я. Рамсес, ты разочаровываешь меня все больше и больше. Считай, что тебе запрещено выходить из комнаты, пока я не разрешу. Нет, так не пойдет. Ты должен хотя бы отчасти ликвидировать хаос, который тут учинил. Немедленно позови Селима. Рамсес устремился к двери, а я рухнула в кресло. В первый, хотя наверняка не в последний раз, я усомнилась в своей способности справиться с задачей, которую так бездумно на себя взвалила. Что там всевозможные убийцы, воры и разбойники? Ерунда. Вот совладать с Рамсасом такое, боюсь, не под силу даже мне. Часть вторая. Сомнения в собственных силах рассеялись естественным образом, когда я с присущей мне сноровкой занялась решением неотложных вопросов. Сделав суровое внушение Селиму и смазав йодом его царапины, после чего юноша стал походить на индейца, ступившего на тропу войны, я поручил одной бригаде работников построить клетку, другой — закрыть окно Рамсеса тяжелым деревянным щитом. А третий — отправиться в деревню и купить дойную козу. Эмерсон, разумеется, протестовал против разбазаривания его рабочей силы, но не столь бурно, как обычно. Должна признаться, у меня с души упал камень, когда Рамсес заявил с присущей ему прямотой, что о краже древности баронессы ему ничего не известно. "Ты меня обижаешь, мамочка", возмутился он. "Зачем мне этот дреный ящик с мумией? Неужели ты думаешь, что я способен на подобное невежество?" Я переглянулась с Эмерсоном. Глаза супруга выражали несказанное облегчение, что вынудило меня улыбнуться. «Ты заметил, что нашего сына обижает вовсе не сомнение в его честности, а лишь в его уме?» «Воровать нехорошо», — добродетельно сказал Рамсес. «Так говорится в Писании». Прими мои извинения за то, что сомневался в тебе мой сын», — покаялся Эмерсон. «Знаешь, ты бы мог сказать, что даже вдвоем с Селимом вам не унести такой большой предмет. Это плохой довод, папа. Трудности всегда можно преодолеть». Неужели Эмерсон тоже заметил то расчетливое выражение, что скользнуло по лицу Рамсеса? Иначе с чего бы он поспешно пробормотал? «Рамсес, мальчик мой, ночью на судне ты ничего подозрительного не увидел, никого чужого, если не считать тебя самого, разумеется». На этот счет Рамсес не сообщил ничего полезного. Судно баронесса он посетил вскоре после полуночи. По его расчетам в это время никаких посторонних быть не должно. Вахтиный почевал глубоким сном. Рамсес признался, что кто-то из команды все-таки проснулся. «Я нечаянно наступила ему на руку!» Монетка, опущенная в отдавленную руку, не позволила свидетелю поднять шум. «Теперь понятно, почему этот прохиндей все посмеивался, пока я расспрашивал о грабителях!» — воскликнул Эмерсон. «Мамочка, можно мне посмотреть, готов ли обед? Есть хочется?» Я воспользовалась моментом, чтобы обменяться с Эмерсоном впечатлениями. Судя по всему, непрошенные гости явились после полуночи. «Логично, Пибоди, но пользы от этого факта мало. А я разве сказала, что много?» Эмерсон откинулся на спинку стула и скрестил ноги. «Мне кажется, ты слишком уверовала, будто вор это хамит». «Все указывает на это Эмерсон. Хамид был там, где встретил смерть Абдель. Прекрати презрительно шевелить бровями. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Мы не можем доказать, что Хамид той ночью побывал в лавке Абделя, но он находился в Каире, и у него с Абделем были какие-то секретные дела. Несколько дней спустя Хамид оказывается здесь, якобы ему нужна работа, и тут же баронессу ограбили». «Слабо» хмыкнул Эмерсон. «Очень слабо, Пибоди. Но, зная тебя, я удивляюсь, как это ты до сих пор не арестовала подозреваемого». «У меня было время справиться с первым побуждением. Какая польза от того, что мы задержим Хамида? Пока у нас нет твердых доказательств его причастности к преступлению, он будет все отрицать. Наиболее разумная линия поведения – не обращать на него внимания, следя при этом за каждым его шагом. Рано или поздно Хамид совершит какую-нибудь оплошность, и мы схватим его на месте преступления». «Следить? Ты хочешь сказать, следовать за ним по пятам? Ну, узнаешь. если ты думаешь, что я ночью напролет стану сидеть на корточках за пальмой и вслушиваться в храп Хамида, то глубоко заблуждаешься. В этом-то и трудность. Тебе по ночам нужно спать, Эмерсон, и мне тоже. И не только спать. Ночь — единственное время, когда мы можем побыть вдвоем, и я ни в коем случае не намерен лишиться этой привилегии». А что если спать по очереди, размышляла я. В тюрбане и халате я вполне сойду за мужчину. Мне бы хотелось видеть тебя без тюрбана и халата, пибоди. Э...» Нам помешал Рамсес, вернувшийся из кухни с жареным цыпленком. Мне пришлось употребить все свое красноречие, но все же удалось доказать ему, что цыпленка нужно съесть самому, а не скормить льву. Часть третья. Возражения Эмерсона по поводу слежки за Хамидом, хотя и отличались некоторой фривольностью, но были вполне разумными, поэтому я обдумала иные возможности. Наиболее очевидный был Джон. Рабочие расчищали могилы, перенося хрупкие останки в древние кельи. Хамид работы себя особо не утруждал. Еще бы, небось, утомился ночью, перетаскивая ящик с мумией. Куда же он его дел? Длина ящика превышала 2 метра. В деревне хамит чужак. Своего жилища, где можно было бы спрятать ящик, у него нет. Скорее всего, снимает угол. Но в пустыне хватает тайников. Брошенные гробницы, углубления. Господи, да ящик можно просто зарыть в песок. Или погрузить в лодку и переправить по воде. Ответов на вопрос, где хватало. А вот с вопросом, зачем, было посложнее. Наконец, я приняла решение. Джон... «У меня для вас задание, которое требует немалого ума и преданности». Молодой человек приосанился. «Все, что пожелаете, мадам». «Благодарю, Джон. Я знала, что могу на вас положиться». Мы с профессором Эмерсоном подозреваем, что один из наших работников – отъявленный преступник. Днем я буду за ним приглядывать, но ночью у меня нет возможности следить. Джон, я хочу, чтобы вы стали моими глазами. Первым делом надо выяснить, где он живет. Затем найдите неподалеку от его жилища удобный наблюдательный пункт. Если этот негодяй ночью выскользнет из дома, отправляйтесь за ним. Главное, чтобы он вас не заметил. Справитесь? Джон почесал затылок. «Мадам, я, конечно, постараюсь, но предвижу некоторые трудности». «А именно? Как он меня не заметит? Не говорите глупостей, Джон, вы спрячетесь». «Где, мадам? Где? За деревом, стеной, напрягите воображение». «Да, мадам», — сомнением сказал Джон. «Какие еще трудности вы предвидите? А что, если кто-то заметит меня за пальмой и спросит, что я там делаю посреди ночи?» Если вы спрячетесь достаточно хорошо, вас никто не увидит. Господи, Джон, вы что, сами придумать не можете? Трудно сказать, мадам, но я сделаю все, что смогу. А что это за человек? Вон тот, третий от конца, теперь второй. Они все время меняются местами. Неужели вы говорите о брате Хамиде, мадам? Брате Хамиде? Да, Джон, я говорю о брате Хамиде. Значит, он обратился в веру и языки? Да, мадам, я знаю, где Хамид живет. Он ночует в кладовке за молельным домом. Но, мадам, уверен, вы ошибаетесь. Он не может быть преступником. Брат Изики очень уважает его, а брат Изики не стал бы уважать преступника, мадам. Брат Изики столь же падок на лесть, как и любой другой. Джон недоуменно посмотрел на меня, поэтому я уточнила. Вокруг святых всегда вертятся нечестивцы и строят козни. Не понимаю я всех этих мудреных слов, мадам. По вашему, брат Изики слишком доверчив? «Доверчивость – признак истинной святости, Джон. Мученичество часто является результатом излишней доверчивости». Трудно сказать, понял ли меня Джон, но, похоже, я его убедила. В любом случае, он смекнул, что слежка позволит ему быть поближе к своей драгоценной черети. «Я сделаю то, что вы сказали, мадам. Как вы думаете, может мне замаскироваться?» «Отличная мысль, Джон. Я рада, что вы прониклись духом задания. Халат и тюрбан позаимствуем у Абдулы. Джон отправился помогать Эмерсону, а я осталась на месте, пристально, но ненавязчиво присматривая за Хамидом. Через некоторое время ко мне подошел Абдула. «Что такого в этом человеке, госпожа? Почему вы не сводите с него глаз? В каком человеке, Абдула? Ни на кого я не смотрю, просто любуюсь пейзажем». Абдула почесал бороду. «Значит, я ошибся. Мне показалось, что вы следите за чужаком, тем, что измановато». «Вовсе нет. А что ты о нем знаешь, Абдула?» Он никогда не работал руками, госпожа моя. Натёр киркой кровавые мозоли. А как он ладит с остальными? Друзей у него нет, в деревне тоже ни с кем не разговаривает. Прогнать его, госпожа, желающих поработать хватает? Нет, не надо. Лучше не спускай с него глаз. Я понизила голос. «Абдулла, возможно, этот Хамид преступник, убийца». Опять! Абдулла испуганно всплеснул руками. «Достопочтенная госпожа, только не это. Я здесь для того, чтобы работать. Умоляю госпожа, не надо этого делать. Опять убийство, опять трупы». Я нахмурилась. «Что ты имеешь в виду, Абдула?» «Я боялся, что это случится. Так боялся. Вы все время находите трупы. А еще это деревни неверных, ненавистников Аллаха и проклятие, тяготеющее над домом, где мы живем». «Что ты бормочешь, Абдула? Мы же сняли проклятие». «Нет, госпожа, нет, призраки все еще здесь. Прошлой ночью мой сын Дауд видел одного из них». Я ожидала чего-то подобного. Многие люди суеверны, но у египтян больше оснований верить в призраков, чем у других народов. Разве удивительно, что потомки фараонов ощущают присутствие богов, которым поклонялись более трех тысяч лет назад? Добавьте к этому пантеоны христианства и ислама, и вы получите внушительную когорту всевозможных демонов. Я собиралась объяснить это Абдуле, но нам помешал Эмерсон. Пейбоди, ты сюда не подойдешь!» «Поговорим позже, Абдулла, не поддавайся страху, друг мой! Ты же знаешь, что отец проклятий способен справиться с любым злым духом!» «Хм...» — с сомнением протянул Абдула. Эмерсон стоял на вершине скалы и смотрел вниз. Рядом с ним топтался Джон. Пейбоди, ты только взгляни!» Я взобралась на скалу. На первый взгляд внизу ничего примечательного не наблюдалось. Из-под земли торчала наполовину раскопанная мумия. Судя по обмоткам, мумия относилась либо к эпохе Птолемеев, либо ко временам римлян, а такого добра у нас хватало. «Господи!» – вздохнула я. – «Еще одно римское кладбище!» «Не думаю, мы находимся на христианском кладбище!» Джон прочистил горло. «Сэр, я давно хотел сказать вам об этом, эти бедные христиане!» «Не сейчас, Джон!» «Но, сэр, нехорошо выкапывать бедных покойников, словно это какие-то нечестивцы, если бы мы были в Англии». «Мы не в Англии, Джон. Ну, Пибоди, что скажешь?» «Любопытно. У столь ухоженной мумии должен бы иметься гроб или саркофаг». «Именно, моя дорогая Пибоди». «И как ее обнаружили? Рабочие просто наткнулись на нее в каких-то двух футах от поверхности. Ты ведь знаешь, Эмерсон, пески иногда смещаются без всякой видимой причины. Мне сфотографировать?» Эмерсон поскреб подбородок. Думаю, не надо. Я просто запишу, где ее нашли, и посмотрим, что еще здесь отыщется. Сэр, снова забубнил Джон. Это христиане. Попридержи язык, Джон, и дай мне вон ту щетку. Скоро время чая, Эмерсон. Неужели? Приняв этот вопрос за согласие, я вернулась в дом. Рамсеса в комнате не было. Как только я открыла дверь, навстречу радостно выскочил львенок. Я почесала его за ухом, а оглядела ошметки, оставшиеся от тапочек Рамсеса, его ночной рубашки и парадного костюмчика. Потом, несмотря на жалобные причитания львенка, загнала его в клетку, вернулась в гостиную и поставила чайник. Чай мы пили на воздухе. Песчинки, скрипевшие на зубах, небольшая плата за прекрасный вид и ласковый ветерок. Скоро появился Эмерсон. «Сколько раз говорит тебе Амелия, что этот ритуал — полная нелепость! После полуденный чай хорош дома, но прерывать раскопки!» Он жадно схватил чашку, осушил ее в один присест и с многозначительным ведом протянул мне. «Петри, небось, не прерывается на чай, и я не буду, точно тебе говорю, сегодня последний раз!» «Не проходит дня, чтобы я этого не слышала, Эмерсон обожает чай!» «А где Рамсес?» «Задерживается», — саркастически отозвалась я. «Что касается его точного местонахождения, то оно мне неизвестно. Ты ведь возражал, чтобы я устроила за нашим сыном слежку. Ты балуешь, мальчик Эмерсон, сколько детей в его возрасте ведут свои собственные раскопки. Он хочет нас удивить, Пибоди. Было бы жестоко лишать ребенка невинного удовольствия. А вот и он. Что-то ты сегодня на редкость опрятный, Рамсес». Он был не просто опрятным, он был чистым. В черных кудрях все еще поблескивали капельки воды. Я так обрадовалась этой демонстрации послушания, поскольку Рамсес не часто моется по собственной воле, что не стала бронить его за опоздание и даже не возражала против присутствия львенка. Рамсес привязал поводок к каменному столбику и накинулся на бутерброды. Мы наслаждались семейной идеей, и, должна признаться, я полностью разделяла чувства Эмерсона, когда он раздраженно воскликнул. Господи, такое впечатление, что этот бездельник только и делает, что таскается по округе со светскими визитами. К нам и в самом деле приближался месье де Морган. Рамсес? Да, мамочка, думаю, нашему льву пока хватит свежего воздуха. Мы едва успели впихнуть у львенка в дом и закрыть дверь, как француз спешился. После обмена приветствиями месье де Морган получил свою чашку чая и спросил, как продвигается работа. «Замечательно! Мы закончили осмотр места и приступили к закладке шурфов. Обнаружили кладбище христианского и римского периодов. Мои соболезнования, дорогие друзья!» — сочувственно произнес француз. «Но, возможно, со временем вы наткнетесь на что-нибудь интересное?» в «Соболезнованиях нет нужды, месье. Мы просто помешаны на римских кладбищах. Тогда вы, несомненно, с радостью примете мое приношение». «Что вы имеете в виду?» — с подозрением выпросил Эмерсон. «Нашелся украденный ящик с мумией в нескольких милях от моего лагеря», — ответил Деморган, а на губахову заиграла улыбка Макиавелли. Я покачала головой. «Очень странно». «Вовсе нет. Напротив, все очень понятно». Покровительственно улыбнулся Деморган, подкручивая усы. «Воры — люди невежественные. Они допустили ошибку, взяв ящик с мумией. А когда обнаружили, что он ничего не стоит, просто бросили. Не тащить же такую тяжесть». Баронесса обрадуется возвращению реликвии. «Ничего подобного. Женщины лишены логики. Разумеется, мадам, я не имел в виду вас». «Очень надеюсь, месье. «Так вот, баронесса наотрез отказалась взять ящик обратно и велела вручить его вам, профессор. Поэтому мои люди скоро доставят ящик сюда». «Большое спасибо», — процедил Эмерсон сквозь зубы. «Не за что, дрожайший профессор. Ровным счетом не за что». Деморган похлопал Рамсеса по влажным кудрям. Рамсес шарахнулся в сторону, словно пугливый щенок. «Как продвигается изучение мумии, Мон «Я пока оставил это занятие. Мне не хватает для исследования надлежащих инструментов. Необходимо точно измерить объем черепа и скелет, если хочешь получить научно значимые выводы относительно антропологического и физического». Месье Деморган добродушно рассмеялся. Ничего страшного, Пятишу, если тебе наскучат папины раскопки, ты всегда можешь приехать ко мне. Завтра я начинаю прокладывать в пирамиде новый туннель, который наверняка выведет к погребальной камере. У Эмерсона исказилось лицо, перехватив мой взгляд, он задушенно пробормотал. Прости меня, Амелия, я должен, должен. После чего вскочил и исчез за углом дома. Мне пора идти, мадам Эмерсон. Меседа Марган поднялся следом. Я хотел лишь сообщить вам о находке и передать прощальный привет от баронессы. Она отплывает на рассвете». «Чудесно!» — искренне воскликнула я. «То есть я рада, что она оправилась и может продолжить путешествие». «Я предвидел вашу реакцию», — расхохотался француз. «Вы знаете, что ее зверь все-таки сбежал?» «Правда?» Последние несколько минут из дома доносились приглушенное возня и рычание. Деморган хитро улыбнулся. «Истинная правда. Видимо, воры по ошибке открыли клетку. Ну ладно, по сравнению с остальным, это сущая мелочь». «Безусловно!» — прокричала я, стараясь перекрыть жалобный вой недовольного арестом львенка. Улыбаясь как последний идиот, месье Морган отбыл во свояси, а я отправилась на поиски Эмерсона. Трудно сказать, что общего он нашел между фундаментом дома и месье Морганом, но, видимо, что-то нашел, раз с такой энергией колошматил по ни в чем не повинному камню. Пришлось остудить его и проводить на раскопке. Остаток дня прошел спокойно. Вечер мы провели в гостиной. Бастет исполняла роль пресс-папье, сидя на бумагах Эмерсона. Он задумчиво изводил бумагу, описывая дневные находки. Левионок с наслаждением жевал шнурки его ботинок. Рамсес во дворе упражнялся в арабском, разговаривая с сыновьями Абдулы. «Пора спать, Рамсес!» – окликнула я его. «Да, мамочка!» Он распутал поводок, которым львенок спеленал ноги его родителя. «Я выгуляю льва, а потом пойду спать». «Уж не думаешь ли ты, что с этим животным можно обращаться так же, как с собакой?» «Насколько мне известно, такой эксперимент никогда не проводился. Я считаю, стоит попробовать». «Хорошо. Только прошу перед сном посади льва в клетку и убедись, что дверца надежно заперта». «Да, мамочка». «Мама». «Что, Рамсес?» Его темные глаза были устремлены на меня. «Мне хотелось бы сказать, что я очень ценю твое отношение к львенку и постараюсь найти способ выразить тебе свою благодарность». Я вздрогнула. «Нет, Рамсес, нет. Мне приятно слышать твои слова, но лучший способ выразить свою благодарность – это быть хорошим мальчиком и всегда слушаться маму». «Да, мама. Шпокойной ночи, мама. Шпокойной ночи, Джон. Шпокойной ночи, Бастет. Шпокойной ночи, папа». «Спокойной ночи, мой мальчик», – рассеянно отозвал Семерсон. «Приятных снов». После того как Рамсес ушел, а Джонс спрятал поднос с черепками в хранилище, Эмерсон с упреком посмотрел на меня. Рамсес повел себя очень благородно. Он фактически принес тебе извинения, а ты, по-моему, извинениями тут и не пахнет. А когда Рамсес предлагает свои услуги, у меня кровь стынет в жилах. Эмерсон отшвырнул перо. Амелия, я тебя не понимаю. Бог свидетель, ты прекрасная мать. Пытаюсь ей быть. «Прекрасная, дорогая моя, прекрасная, Рамсе, тому свидетельство, но ты не можешь более... более... что более, Эмерсон, быть более ласковой. Ты все время одергиваешь бедного мальчугана. Ты же знаешь, я не люблю демонстрировать свои чувства. У меня есть все основания этому не верить». И Эмерсон послал мне многозначительный взгляд. «Это совсем другое дело». Разумеется, я люблю Рамсеса, но из меня никогда не выйдет одна из тех безумных мамаш, что обожествляют собственное чадо и квохчут над ним днями напролет. Тут вернулся взволнованный Джон. Мадам, во дворе лежит огромный преогромный ящик. Что мне с ним делать? Наверное, это ящик баронессы. Видимо, люди до Моргана просто бросили его и уехали. Какая досада? Как быть, Эмерсон? Выбросить эту чертову штуку. Нет, положим его вместе с другими. Пойдемте, Джон, я отопру хранилище. Луна еще не взошла, но лакированная поверхность ящика тускло поблескивала в бриллиантовом свете звезд. Я отперла дверь, и Джон поднял гроб с такой легкостью, словно он был сделан из бумаги. Мне это напомнило одного шарлатана-итальянца по имени Бельцоне, который когда-то жонглировал в цирке Гиреме, а потом обратился к археологии. Он одним из первых начал вести раскопки в Египте, но его методы вряд ли можно назвать научными, ибо, помимо прочих грехов, он использовал порох, чтобы проложить путь внутрь пирамид. Гробов в хранилище хватало, и нам пришлось подвинуть несколько штук, чтобы найти место для нового. Возможно, разумнее было бы открыть другую комнату, но я всегда предпочитаю, чтобы однородные предметы хранились вместе. Мадам, мне не пора шпионить за братом Хамидом. Я снабдила Джона обещанной маскировкой. Запасной халат Абдулы едва прикрывал ему колени, и грубые английские башмаки в сочетании с арабским одеянием смотрелись довольно своеобразно. Джон предложил прогуляться босиком, но я воспротивилась. Еще наступит на колючку и своим воплем спугнет Хамида. Обмотав голову Джона тюрбаном, я отступила, дабы оценить свое творение. Джон выглядел... Хм, живописно. На египтянина он точно не походил. Скорее уж, на того пройду бельцони. Но делать нечего. Я отправила Джона на задание, а сама вернулась к Эмерсону. Мой любопытный супруг поинтересовался, куда это намылился Джон, но я легко отвлекла его от этой щекотливой темы. Часть четвертая. Спала я лишь несколько часов, очнулась от яростного стука в дверь. На этот раз никаких ловушек в виде противомоскитных сеток не было. Я без труда выскочила из постели и схватила зонтик с твердым намерением проучить негодяя, что разгуливает по ночам и мешает наслаждаться благословенным отдыхом. Голос, выкрикивавший мое имя, показался мне знакомым. С нашего брачного ложа донеслись проклятия, сменившиеся вознёй. Небо за окном уже начало светлеть, предвещая скорый восход, а внутренний дворик все еще был погружен во тьму. Но ошибиться, кому принадлежит этот внушительный силуэт, было невозможно. Однако было в этом силуэте что-то странное, лишнее. Я пригляделась. Джон держал на руках чье-то маленькое хрупкое тело. С какой стати он притащил сюда мумию? Какого черта вы приволокли эту мерзость? От изумления я даже забыла о приличиях. «Это не мерзость, мадам, это сестра Черити!» «Вы не попросите его отпустить меня, мэм?» – пролепетала девушка. «Я ничуть не пострадала, но брат Джон настаивает». «Так, не двигайтесь оба. Ситуация слишком необычная, мне нужен свет». С брачного ложа снова донеслись звуки возни. Я поспешно добавила. «Эмерсон, прошу тебя, не вставай на тени одеяла, здесь дама». «Проклятие, проклятие, проклятие!» – был мне ответ. «Да-да, дорогой, все хорошо», – успокоила я ненаглядного супруга. «Я только зажгу лампу. Вот, теперь посмотрим, что здесь происходит». Первым делом я удостоверилась, что Эмерсон выглядит пристойно. Все было в порядке. Из-под одеяла выглядывали лишь кончик носа до да два синих глаза. Тюрбан на голове Джона размотался и теперь свисал безобразной тряпкой. Некогда белоснежный халат был разодран, на лохмотьях что-то чернело. «У меня замерло сердце. Неужели кровь?» Нет, всего лишь сажа и гарь. Лицо Джона было до чумазом, но широкой улыбкой и блеск в глазах свидетельствовали. Мой шпион не пострадал. Девушка тоже выглядела слегка растрепанной, но и только. Пепельные волосы спадали на плечи, на лице полыхал румянец смущения. Ноги черети были босы. Просторное одеяние унылого цвета то ли темно-синего, то ли черного, надежно закрывало ее от горла до щиколоток. На шее болтался ночной чепец прошу вас моим скажите ему чтобы он меня отпустил всему свое время дорогая джон теперь вы можете рассказать что случилось пожар мадам хм, где джон прятался в пальмовой рощице неподалеку от молельного дома когда увидел как из-за здания вырвался язык пламени Его крики разбудили миссионеров. Все вместе они сумели погасить пламя, прежде чем огонь успел нанести серьезный ущерб. Из деревни помощи так и не дождались. Более того, селение оставалось подозрительно темным и тихим, хотя криков там не могли не слышать. Никаких следов поджигателя не обнаружилось, но это определенно был поджог, так как первой занялась груда сухих пальмовых ветвей, лежавшей у стены молельного дома. Как только огонь потушили, Джон схватил девушку и унес ее прочь. «На кой черт?» — крикнул Эмерсон и поглубже зарылся под одеяло. Глаза Джона расширились. Чтобы доставить мисс Черити к миссис Эмерсон, разумеется. С кровати донеслось язвительное бормотание. «Ну, конечно, конечно, к миссис Эммерсон тащит что ни попадя. Львов, ящики с мумиями, юных девиц, она у нас известная барахольщица». «И правильно делают», — с достоинством сказала я. Не обращайте внимания на профессора Эмерсона, дорогая мисс Черити. Он бы приветствовал вас со свойственным ему радушием, если бы... Оставь свои бестолковые объяснения, Амелия. Я возражаю не против присутствия мисс Черити, а против вторжения, которое неминуемо за сим последует. Надеюсь, моя просьба не покажется чрезмерной, если я попрошу, чтобы эту молодую леди ненадолго унесли, дабы я мог облачиться в штаны. Мужчина находится в очень невыгодном положении, когда вынужден встречать разгневанных братьев и их не менее разгневанных возлюбленных без этого предмета туалета. Судя по всему, к моему милому Эмерсону вернулось хорошее настроение, так что я уступила этой разумной просьбе. Разумеется, мой дорогой, Джон, отнесите юную даму к себе в комнату. Девушка жалобно запротестовала и снова попыталась вырваться. «Это единственное помещение, маломальски пригодное для жилья», объяснила я, несколько раздраженная, чрезмерной щепетильностью юной Черити. «Я немедленно к вам присоединюсь, вот только найду тапочки, и куда они подевались, вот черт!» «Мадам!» — негодующе воскликнул Джон. «Простите», — рассеянно отозвалась я, шаря под кроватью. «Ага, вот они! Я так и думала, Рамсес все-таки запустил в комнату льва, хотя я строго-настрого ему запретила». «Льва?» — испуганно спросила Черити. «Вы сказали...» Вы только посмотрите, это же лохмотья, и они тапочки. Ну что за несносный ребенок? Господи, по-моему, это юная особа в обмороке. Впрочем, оно и к лучшему меньше шума. Последующий час прошел в невероятной суматохе, но удовольствие я получила огромное. Как раз в суматохе проявляются мои лучшие качества. От шума проснулся Рамсес. В компании Бастет и Львенка он заявился в комнату Джона. Там каждый занялся своим делом. Рамсес начал безумно трещать, лев терзать и без того пострадавший халат Джона, а Бастет, устроившись на кровати, с интересом взирала на происходящее. Пришлось всех выдворить, в том числе и Джона, в комнату Рамсеса. Правда, на отрез отказалась подчиниться. Перебравшись на ящик, она с любопытством наблюдала, как я пытаюсь привести черети в чувство. Как только девушка пришла в себя, она первым делом потребовала, чтобы ей позволили покинуть эту комнату. По-видимому, сама мысль о том, что она находится в спальне мужчины, одетая в ночную рубашку, была для черети невыносимой. К этому времени я удостоверилась, что девушка не пострадала, поэтому уступила ее вздорному требованию. В гостиной она немного успокоилась. Ожидаемое вторжение еще не произошло, но я не сомневалась, что Эмерсон прав. Разгневанный брат Изеки явится искать свою сестру, а брат Дэвид, несомненно, увяжется следом. А раз так, надо воспользоваться возможностью и поговорить с девушкой наедине. Вы не должны сердиться над Джона, из Черити. Он поступил опрометчиво и безрассудно, но им двигали лучшие побуждения. «Теперь я это понимаю», — девушка откинула с лица непослушный локон. «Но право, мэм. Это был настоящий ужас. Крики и пламя. Затем меня кто-то схватил и потащил куда-то. Меня никогда... Мужчины никогда...» «Надо полагать. Вы многое потеряли, мисс Черити. На мой взгляд, вы поступаете очень неблагоразумно. Но не будем об этом. Вам нравится Джон?» «Он очень добр», — медленно ответила девушка. «Но брат Джон, он... он очень большой». «Всегда считала, что это скорее преимущество, вы не находите?» Черити в замешательстве посмотрела на меня. «Послушайте советы почтенной замужней Матроны. Физическая сила в сочетании с нежностью и чуткостью — это как раз то, что требуется от мужа. Надо признать, такое сочетание встречается крайне редко, но когда с ним сталкиваешься...» «Как всегда ты образец тактичности, Амелия!» — донесся с порога едкий голос. А вот и ты, Эмерсон. Я только что объясняла мисс Черети, Я слышал». Эмерсон вошел в комнату на ходу, застегивая рубашку. Твоя тактика, дорогая, напоминает штурм с помощью тарана. Почему бы тебе не приготовить чай и не оставить бедную девушку в покое? Чай готов, но Эмерсон. Прошу тебя, Амелия, по-моему, я слышу шум. Да, скоро сюда примчатся святые братцы, и если я перед этим не выпью чаю. Девушка вжалась в стул, обхватила себя руками и потупила взгляд, хотя Эмерсон деликатно не смотрел на нее. Когда же с улицы донесся зычный голос брата Езекии, она попыталась селиться со стулом. Эмерсон торопливо проглотил чай, а я отправилась полюбопытствовать, с кем там разговаривает гость. Разумеется, это был Рамсес. «Я же велела тебе не выходить из комнаты». «Нет, мамочка, ты велела мне пойти в комнату, но ты не говорила, что я должен там оставаться. Когда я увидел этого человека, ты решил, что будет разумно, если я встречу его, чтобы...» «Вот, Тараторит». Брат Изекия неловко слез со слай и критически оглядел Рамсеса. «Сынок, разве ты не знаешь, что самые лучшие дети — это те, которых всегда видно и никогда не слышно?» «Нет, не знаю», — деловито ответил Рамсес. «Точнее, сэр, я не расслышал это сомнительное высказывание, но оно не подкреплено практикой». «Хватит, Рамсес», — со вздохом сказала я. «Брат Изекия, вы войдете, ваша сестра у нас целая и невредимая». Так, я вам и поверил. Брат Изеки оттолкнул меня. А, действительно, вот и она. Черети, где твой перочинный нож? Девушка встала. Ой, под подушкой, брат. В суматохе я забыла про него. Разве я не говорил, чтобы ты шагу не смела делать без этого оружия? прогремел брат Изеки. Я виновата, брат. «Конечно, виновата, и будешь наказана!» «Одну минуту, сэр!» От вкрадчивого голоса Эмерсона я невольно поежилась. «По-моему, мы с вами официально не знакомы». «А если так, я тут ни при чем. По крайней мере, это неприятное событие дало возможность поговорить с вами, профессор. Я знаю, кто вы такой, а вы знаете, кто я. Давайте оставим формальности, я небольшой охотник до них». И брат Иезекия, как ни в чем не бывало, сел. «Садитесь, прошу вас, садитесь», — проурчал Эмерсон. «Я уже и так сижу. Неплохо бы чаю выпить, если у вас, конечно, нет кофе». «Непременно, непременно». Со сладчайшей улыбкой Эмерсон подал изекий чашку. «Я смиренно ожидала неминуемого взрыва». «Правильно ли я понял вас?» вежливо продолжал Эмерсон, что мис Черити повсюду ходит с ножом. Позвольте заверить, мистер Джонс, что такая предосторожность совершенно излишне. Египет — мирная страна, кроме того, я сомневаюсь, что мис Черити способна пустить оружие в ход. «Она способна пустить его в ход против самой себя», парировала Изеки. «Именно так она обязана была поступить, дабы не позволить твари мужского пола прикоснуться к ней». «Господи!» — воскликнула я. — Мы же не в Древнем Риме, сэр. Я полагала, языкия не поймет намек, но, к моему удивлению, он ответил. То были язычники, но даже Лукреция понимала ценность женской чистоты. Поскольку в данном случае никакого вреда причинено не было, я забираю сестру Черити домой. Но раз уж я все равно в обители греха, то хочу высказать кое-какие соображения, пришедшие мне в голову. Да уж избавьтесь от этой ноши, серьезно сказал Эмерсон. Боюсь, и более крепкая голова не способна выдержать столь тяжкое бремя. Что? Я по поводу христианского кладбища, на котором вы копаетесь, вы должны это прекратить, профессор. Они были еретиками, но их похоронили, чтобы они покоились в Господе. Нет, это уже переходит все границы. Эмерсон поднял брови. Еретиками, повторил он ласково. Монофизитами, ответствовал брат Изеки. Мне казалось, что выше брови Эмерсона подняться не могут, но я ошибалась. Брат Изеки, неверно поняв причину его удивления, поспешил просветить нас. Наш Господь и Спаситель, профессор, имеет двойную природу, человеческую, божественную, которые соединяются в нем. Так постановил Халкидонский собор в 451 году от Рождества Христова. Таково учение, и его не обойдешь». Но копты не приняли святую доктрину, они последовали за Евтихием, который настаивал на поглощении человеческой природы Христа Божественной. Отсюда, сэр, термин монофизиты. Я знаком и с этим термином, и с его значением. Вот как? Ну, вопрос не в этом. Пусть они еретики, но они христиане» каком-то смысле, и я требую, чтобы вы оставили их могилы в покое». Веселые огоньки в глазах Эмерсона сменились гневными искрами, и я решила вмешаться. «Ваша сестра на грани обморока, брат Изекия. Если вы не намерены ей помочь, то это сделаю я. Черете, сядьте, прошу вас». Девушка послушно села. Брат Изекия встал. «Пойдем, девочка, служанка Господа не имеет права падать в обморок. Я все сказал, и теперь я ухожу». «Нет!» — во всю горло гаркнул Эмерсон. «Я еще не все сказал, мистер Джонс. Брат и зеки, сэр!» Эмерсон покачал головой. «Неужели вы думаете, что я стану употреблять это нелепое обращение? Вы не мой брат любезнейший. Однако вы такой же человек, как и я, и потому считаю своим долгом вас предупредить. Вы вызвали большое возмущение среди жителей деревни, и ночной пожар может оказаться не последней демонстрацией этого возмущения». Мрат и возвел очи горе. «Господи, если мне суждено надеть мученический венец, то сделай меня достойным его». «Если бы он не был таким забавным идиотом, я бы наверняка рассердился», — пробормотал Эмерсон себе под нос. «Видите ли, сэр, вы делаете все возможное, чтобы усилить раздражение местного священника, отца Гергиса, у которого крадете паству». «Я стараюсь спасти их огня», — прокурлыкал брат Изики. «Они все прокляты», — Эмерсон повысил голос. Может, они и проклятые, а вот вы будете мертвы, и это не первый случай, когда протестантские миссии подвергаются нападению. Собственной персоной можете рисковать, сколько вашей святой душе заблагорассудится, но вы не имеете права рисковать жизнью новообращенных и своей сестры. На все божья воля! Несомненно, а теперь вон отсюда, мелкий маньяк, пока я вас не вышвырнул. Мисс Черити, если вам потребуется помощь, мы всегда в вашем распоряжении. Вы только свяжитесь с нами через Джона или через кого-нибудь еще. Тут я поняла, что самообладание у брата Иезекии не больше, чем у моего несдержанного супруга. От последнего оскорбления маска спокойствия на лице миссионера дала трещину. Но выплеснуть свой гнев Иезекия не успел, ибо раздался глухой и грозный рык. Я грешным делом подумала, что Рамсес опять ослушался меня и выпустила львенка, но рычала, обычно кроткая бастет. Кошка по своему обыкновению возникла словно ниоткуда и явно собралась защищать Эмерсона до последнего издыхания. Черите тоненько пискнула. «Ой, уберите ее, пожалуйста, уберите!» Досели молчавший Дэвид покачал головой и заговорил. "Черите, вы должны держать себя в руках. Это всего лишь кошка, обычная домашняя кошка, дружелюбная и...» Он протянул руку к Бастет. Та свирепо зашипела, и Дэвид испуганно отшатнулся. «И ласковое создание!» — закончил он менее уверенно. Черите попятилась, не сводя взгляда с Бастет. «Брат Дэвид, вы знаете, что я сделаю все, чтобы угодить вам? Я пыталась, но я не могу, не могу». На лбу девушки бисеринками выступил пот. Ужас ее был столь же искренним, сколь и необычным. Ничего удивительного, что она потеряла сознание, когда упомянули льва. Я взглянула на Рамсеса, который спокойно сидел в углу. Я уже давно ждала, когда он вставит словечко, точнее, разразится нескончаемым монологом. Должно быть, Рамсес понимал, что я тут же выставлю его из комнаты, если он рискнет заговорить». Унеси кошку, Рамсес. Ну, мама, мы все равно уходим, величественно пророкотал Изекия. Взгляд, которому он одарил Бастет, ясно давал понять, что брат во Христе с таким же трудом понимает страхи Черети, как и слабость брата Дэвида к домашним животным. И Изекия повернулся к Эмерсону. Не беспокойтесь о моей сестре, профессор. Черети получила правильное воспитание. Она знает, где место женщины. Напоминаю вам, сэр, первое послание Коринфянам, глава 14, стихи 34-35. Жены ваши домолчат, да ибо не позволены им говорить. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Советую вам применить это правило к своей собственной семье, профессор, пока вы не пали жертвой более хитрых и пронырливых ее членов. И он послал мне долгий взгляд. Когда Изи со Кеса свои свиты удалился, Эмерсон разразился хохотом. «Надо же! Оказывается, Пибоди, ты хитрая и пронырлива, а я подкаблочник!» Я приподнялась на цепочке и обвела руками его шею. «Эмерсон, давно я говорила, что питаю к тебе самые теплые чувства. Муж обнял меня. Ты упомянула об этом мимоходом несколько часов назад, но если у тебя есть желание углубиться в эту тему...» Он мягко отстранился и заговорил уже серьезнее. «Пибоди, мы не можем позволить этим идиотам мчаться навстречу гибели. «Думаешь, все обстоит так серьезно?» «Боюсь, что да. Ты слишком старательно изображала сыщицу и не замечала, что вокруг творится. Наши работники уже разделились на две группы. Новообращенные сторонятся своих односельчан. Абдулла сообщил мне о нескольких потасовках. У меня такое впечатление, что этот несчастный проповедник действительно стремится стать мучеником». «Но этого можно не опасаться. Времена мучеников давным-давно миновали». «Будем надеяться. Мы потратили слишком много времени на этого несчастного. Рабочий уже на раскопках. Я должен идти». Наскоро обняв меня, он удалился, а я села выпить чаю. Но едва поднесла губам чашку, как услышала яростный крик. Я узнала голос ненаглядного супруга и со всех ног кинулась на крик, ожидая самого худшего. «Может, брат Изейки вернулся, и сейчас на раскопках творится убийство?» Проповедника, как Эмерсона, нигде не было видно, однако дикие вопли продолжались. Я устремилась к дальней стороне монастыря, где не бывало с самого первого дня. Стена там была ветхая, но целая. Теперь же моему изумленному взгляду предстал зияющий пролом». Эмерсон метался вдоль пролома, размахивая руками и выкрикивая бессвязные слова. Перед ним по стояла Бдула. Углядев новый объект для нападок, Эмерсон принялся вопить с удвоенной силой. «Вы посмотрите! Нет, вы только посмотрите! Это так ты, Пибоди, ведешь хозяйство!» Короткой, но предельно выразительной речью я отмела несправедливые попрёки, после чего Эмерсон поспешно извинился. «Прости, дорогая Пибоди, сегодня выдалось трудное утро, и теперь вот это». «Что? Дыра, Пибоди, дыра в нашем хранилище! Дыру я вижу. Откуда она здесь взялась? Не знаю, Пибоди, возможно, Рамсес украл слона и попытался спрятать его в этом сарае? Неуместная шутка, согласитесь». Стена старая и известковый раствор во многих местах выкрашился. Возможно, она упала сама по себе. Ага, сама упала. Только не изображай круглую дурочку, пибоди. А ты не изображай пожарную сирену, Эмерсон. Абдула встрепенулся. Приятно внимать вашей дружеской беседе, но это сделал призрак, дух священника, которого изгнал отец проклятий. Он вернулся, и Фрид, я вздохнула. Снова призраки, джины, Фрид и прочая нечисть. Абдула. «Ты же понимаешь, что это чепуха?» «Совершенно верно!» — поддержал меня Эмерсон. «Если уж я взялся изгонять духов, то делаю это на совесть!» Абдулла улыбнулся. Эмерсон вытер лоб рукавом и устало сказал. «Давайте посмотрим, какой нанесен урон. Что это за комната, Амелия? Я что-то никак не сориентируюсь». Я сосчитал окна. «Там хранятся ящики с мумиями, те, что мы обнаружили на римском кладбище». «Есть в этом какая-то странная обреченность», — задумчиво пробормотал Эмерсон. «Абдулла, отправляйся на раскопки, и пусть рабочие приступают, а мы с тобой, Пибоди, посмотрим, что там есть или чего нет». Так мы и сделали. Гробы были все перепутаны, зато кирпичи лежали аккуратной кучкой. Вряд ли стена рухнула столь изысканным способом. Впрочем, я и сама не верила в свою гипотезу. Кирпичи вытаскивали по одному, пока не получился достаточно большой проем. Не слишком тяжелая работа. «Пять, шесть, семь», — считал Эмерсон. «Все на месте, Амилия. Я откашлялась. «Эмерсон, только не говори, что ты сунула сюда баронессину мумию. Мне показалось это логичным. Значит, здесь должно быть восемь гробов». «Именно. Но один исчез». «Безусловно». Эмерсон задумчиво затеребил подбородок. «Позови-ка Джона». Я молча повернулась. Сейчас не время придираться к повелительным интонациям. Дверь одной из келий приоткрылась, и в галерею высунулась голова». «Можно мне выйти, мама?» – спросил Рамсес. «Можно. Пожалуйста, разыщи Джона. Он тут, мама». Эта парочка присоединилась к нам, и Эмерсон с помощью Джона начал выносить ящики из хранилища. Выложенные в рядок, они производили отталкивающее впечатление. Мастерская гробовщика, да и только. Эмерсон внимательно оглядел свое богатство. «Все эти гробы нашли мы, Пибоди», – объявил он. «Значит, украли тот, что принадлежал баронессе. Опять!» — Ошибаешься, Эмерсон. Вон тот ящик мы с Джоном принесли сюда вчера вечером. У него сбоку царапина, да и лежал он как раз там, где мы его положили. — Ошибаешься, Пибоди. Уж в чем в чем, а в гробах я разбираюсь. Это все равно, как если бы я не узнал свою собственную мать. — Поскольку твоя матушка почила 15 лет назад, ты вполне способен допустить такую ошибку. «Оставим в покое мою родительницу», парировал Эмерсон. «Вообще не понимаю, с какой это стать ты завела, а не речь. Если ты мне не веришь, Пибоди, можем заглянуть в записи. Гробы я описываю с особым тщанием». «Нет, нет, мой дорогой Эмерсон, это лишнее. Твоя память всегда отличалась точностью. Но и я уверена, что именно этот ящик мы с Джоном вчера положили в хранилище» очевиден, радостно пискнул Рамсес. Ящик, который принесли вчера вечером, вовсе не принадлежал баронессе. Его просто перепутали с ящиком баронесы. Заверяю тебя, Рамсес, подобная возможность не ускользнула от нашего внимания, несколько резко ответила я. Неизбежный вывод заключается в том, продолжал Рамсес, что... Помолчи немного, Рамсес, взмолился Эмерсон, хватаясь за голову. «Дай подумать, а то гробы с мой мими свистят у меня перед носом со скоростью экспрессов. Первоначально в комнате было семь ящиков». Я похвалила. «Очень хорошо, Эмерсон, и пристально глянула на Рамсеса, который собирался разразиться новым монологом». «Семь», — мучительно повторил Эмерсон. «Вчера вечером сюда поместили еще один. Семь плюс один, получается восемь. Ты случайно не заметила, Пибоди, сколько было вчера?» «Боюсь, что нет, Эмерсон. Было темно, и мы торопились». У баронессы украли ящик с мумией, продолжал Эмерсон. Мы решили, что нам передали именно этот ящик. Ты уверена, что это он? Следовательно, остается предположить, что нам сучили вовсе не украденный у баронессы гроб, а черт что. Непонятно, где добытую дрянь. Рамсес не в силах был больше сдерживаться. Нет, нет, папа, ты был прав, сказав, что этот ящик нашли наши рабочие. Нам вчера вернули наш собственный ящик. Наверное, вор вытащил его из этой комнаты раньше. Я с изумлением воззрилась на любимое чадо. «Что, что? — Что-что? — Грабитель! — торжествующе пропищал Рамсес. И после ограбления он аккуратно поставил на место кирпичи. Эмерсон недоверчиво покрутил головой. — Впрочем, почему бы и нет? Предположим, вор утащил у нас ящик и бросил его в пустыне. Идет Деморган, который даже гроб со своей собственной мумией не признал бы, принял находку за ящик баронессы. Но зачем грабителю понадобилось устраивать этот спектакль? Краем глаза, следя за Рамсесом, я выпалила. Он надеялся, что прекратятся поиски ящика баронессы. Рамсес разочарованно вздохнул. Тот же пусть знает, что его родительница тоже не лыком шита. Хм, мой вопрос был чисто риторическим, Пибоди. Ты меня перебила. Могу я попросить, чтобы вы оба немного помолчали и позволили мне довести умозаключение до логического конца? Конечно, мой дорогой Эмерсон. Конечно, папочка. «Конечно, сэр!» — смущенно присоединился к нашему хору Джон. «Правда, я не понимаю, о чем вы толкуете?» Эмерсон величественно расправил плечи и прочистил горло. «Хорошо. Начнем с предположения, что вор украл один из наших ящиков с мумиями и подменил его похищенному баронессе гробом. Так он убил двух зайцев. Во-первых, припрятал свою добычу в надежном месте, где никто ее не станет искать. «Во-вторых, подбросил в пустыню другой гроб, дабы все успокоились. Он изрядно постарался, заделывая стену, чтобы никто не заметил подмену. Все это достаточно логично, но скажите, зачем ему вздумалось следующей ночью разрушать стену, а?» Он буравил Рамсеса таким жутким взглядом, что наш сын нехотя захлопнул рот. «Вовсе не для того, чтобы вернуть украденный ящик. Их здесь семь, то есть столько, сколько было с самого начала. Отсюда вытекают две возможности. Либо вор хотел забрать какой-то предмет, который он прятал в хранилище, либо стремился привлечь наше внимание к своим действиям». Эмерсон замолчал. Аудитория хранила восхищенное молчание. На лице моего супруга проступило выражение ребяческого удовольствия. «Если у кого-либо имеются иные гипотезы, можете их выдвигать», – милостиво предложил он. Мой несносный ребенок вновь меня опередил. «Возможно, кто-то еще хотел привлечь наше внимание к краже. Другой человек!» Эмерсон энергично потряс головой. «Нет, Рамсес, я отказываюсь допустить существование еще одного неизвестного мошенника. Хватит с нас и одного!» «Я склоняюсь в пользу первой твоей гипотезы, Эмерсон, заговорила я. «Зачем огород городить?» «Все просто. Вору понадобилось спрятать ящик баронессы и логичнее всего спрятать вещь среди других таких же вещей. Вот он и засунул свой гроб в хранилище, а дабы мы не обнаружили подкидыша, умыкнул один из наших ящиков и, недолго думая, бросил его в пустыне». Месьеда Морган нашел этот ящик с мумией, и Джон положил его обратно в хранилище, но поскольку было темно, мы не заметили, что ящиков стало восемь. Сегодня же вор снова проник в хранилище и забрал свою добычу, то есть ящик с мумией из коллекции баронессы. «У меня такое чувство», — как бы, между прочим, заметил Эмерсон, «что если я еще раз услышу выражение «ящик с мумией», меня хватит апоплексический удар. Пибоди, твоя гипотеза звучит разумно, за исключением одного пункта». Всякий, у кого есть хотя бы унция здравого смысла, не стал бы красть ящ... Собственность баронессы, не говоря уж о том, чтобы идти на такие фантастические трюки. Мы озадаченно переглянулись. Наконец, Рамсес задумчиво объявил. «У меня есть несколько вариантов, папа, но строить теорию на недостаточных данных – это серьезная ошибка». «Хорошо сказано, Рамсес», – одобрил Эмерсон. «Это не я придумал, папа». «Все равно, так что давайте оставим теории в покое и будем действовать. Я начинаю склоняться к твоей точке зрения, Пибоди. Единственная подозрительная личность в нашем лагере – это Хамид. Распросим его». Но Хамида на раскопках не было. В то утро он не явился на работу, а остальные рабочие уверяли, что не видели его. «Ну, что я вам говорила?» – воскликнула я. «Сбежал! Разве это не доказывает его вину?» «Это доказывает лишь то, что Хамида здесь нет». Желчно ответил Эмерсон. Возможно, прощелыга достиг своей цели, в чем бы она ни заключалась, и убрался во свояси. Тем лучше, можно спокойно продолжать работу. Но Эмерсон, он погрозил мне пальцем. «Работа, Пибоди, работа! Тебе это слово знакомо. Я знаю, наша деятельность в этой дыре нагоняет на тебя скуку. Ты жаждешь пирамид ты с насмешкой относишься к кладбищам, особенно римским». Эмерсон, я никогда не говорила, зато думала. «Если и так, то не я одна». Эмерсон обнял меня за плечи, не обращая внимания на рабочих, и тихо пробормотал. «Ты, как всегда, права, дорогая моя Пибоди. Я тоже считаю наши нынешние раскопки смертельной скукой и вымещаю на тебе свое дурное настроение. Может, займемся здешними пирамидами, Эмерсон? Пусть они неказистые, зато наши. Ты знаешь мою методику, Пибоди. Все надо делать последовательно, долг прежде всего, и меня не отвлечет сладостный зов этих пирамид». Часть пятая. В течение следующих нескольких дней казалось, что надежды Эмерсона по поводу Хамида оправдаются. В нашем лагере, как и в деревне, царили тишина да гладь. На миссионеров больше не нападали, на нашу собственность не покушались, и даже когда с моего языка случайно сорвались слова "ящик с мумией", Эмерсон лишь слегка передернулся, но до обещанного апоплексического удара дело не дошло. Я позволила любимому супругу наслаждаться иллюзорным покоем, но сама-то прекрасно знала, что этот обманчивый мир продлится недолго. Интуиция подсказывала, спокоен лишь тоненький слой над бушующим котлом страстей, которые рано или поздно вырвутся наружу. Мысль позволить Рамсесу вести собственные раскопки оказалась удивительно удачной. Каждое утро я готовила для него увесистый сверток с едой, и он пропадал в пустыне целыми днями, возвращаясь точно к чаю. Голодный и довольный. Однако, как-то раз он задержался, и я уже собиралась послать за ним, когда углядела вдали маленькую фигурку. Рамсес торопливо крался вдоль монастырской стены. К груди он прижимал какой-то предмет, завернутый в куртку. Ничего хорошего эта таинственность не сулила. «Рамсес!» Он стремительно юркнул в свою комнату, но через несколько секунд появился, как ни в чем не бывало. Куртка была на нем, правда, наизнанку. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не снимал куртку в пустыне?» «Много раз, мамочка!» «Что у тебя там?» Находка с раскопок, мама. Можно взглянуть. Я предпочел бы не показывать, мамочка, пока. Настоять мне не дал Эмерсон. Одну минуту, пибоди. Он наклонился к моему уху. Рамсес хочет сделать нам сюрприз. Ты же не станешь разочаровывать нашего мальчика, правда? Как сказать? Сюрпризы бывают всякие, а когда речь идет о Рамсесе, в основном неприятные. С блаженной улыбкой Эмерсон снова зашипел мне на ухо. Наверняка собирает черепки и свои любимые кости, так что приготовься радостно восклицать и восторгаться всякой трухой. Ладно, чему быть, того не миновать. Наш довольный отпрыск скрылся в своей комнате. Что бы ни обнаружил Рамсес, вряд ли его находки были скуднее наших. Мы нашли небольшое семейное кладбище, относящееся к четвертой или пятой династии фараонов, но в скромных маленьких гробницах не было ни одного примечательного предмета, а муми из-за влажной почвы превратились в комья глины. Словом, ужасная скука. К счастью, это нудное спокойствие продолжалось недолго. Первый признак новой вспышки насилия был довольно невинным. Мы с Эмерсоном сидели в гостиной после непритязательного ужина. Он делал записи в журнале, а я собирала из черепков свою одиннадцатую римскую амфору. Честно говоря, амфоры у меня всегда вызывают зевоту. Вот я и зевала над черепками». Рамсес в своей комнате был погружен в какое-то таинственное и наверняка предосудительное занятие. Джон терзал писание, а Львионок охотился за моими ногами, в качестве трофея ему неизменно доставались тапочки. Поскольку одну он уже благополучно сгрыз и решил отдать ему на растерзание другую. Бастат лежала на столе рядом с бумагами Эмерсона. Глаза ее превратились в щелочки, а мерное мурлыканье тихим эхом разносилась по комнате. «Словом, наше семейство погрязло в трясении бездействия и умиротворенности. Отвратительное состояние». Я зевнула в очередной раз, потянулась и сказала. «Пожалуй, съезжу-ка я в Каир». Эмерсон отложил перо. «Так я и знал. Пибоди, я запрещаю тебе шляться по базарам, выискивая убийцу. До сих пор все шло спокойно, и я не собираюсь...» Не понимаю, что это тебе взбрело в голову. Мне надо сделать покупки только и всего. Между прочим, посмотри на мои домашние туфли. Видишь, во что они превратились? Да и запасы висмута кончаются. Такое впечатление, что все до единого страдают желудочными коликами. Если бы ты так щедро не пичкала всех подряд этим мерзким зельем, оно бы никогда не закончилось. Дружеская дискуссия развивалась своим чередом, когда нас прервал донесшийся снаружи окрик. После ограбления хранилища Абдулла взял на себя труд охранника. Каждую ночь либо он, либо один из его сыновей спал рядом с дверью хранилища. Этот поступок глубоко тронул меня, тем более, что Абдулла по-прежнему опасался призраков и джинов. К дому приближались две фигуры. В свете факела, который Абдулла держал высоко над головой, я узнала наших друзей. «Да это преподобный Сейс и мистер Уилберфорс!» — воскликнула я радостно. «Какая приятная неожиданность!» «Неожиданно здесь только то, что они не заявились раньше», — проворчал Эмерсон. «Уже три или четыре дня никого не было. Я даже чуть было не возомнил, что нас оставят в покое и позволят нормально работать». Вскоре выяснилась причина появления гостей. «Мы причалили сегодня утром в Дахшуре», — сообщил преподобный Сейс. «И провели весь день с месье Органом, Поскольку утром мы вновь отправляемся в путь, то вечером решили навестить вас». «Очень любезно с вашей стороны», — сказала я, на всякий случай, пихнув Эмерсона локтем в бок. «Добро пожаловать в нашу скромную обитель!» «Не такую уж скромную», — улыбнулся американец, одобрительно оглядывая наше уютное жилище. «Вы обладаете подлинно женским талантом, миссис Амелия, придавать любому месту обжитой вид. Мои поздравления!» «О, Господи!» Уилберфорс отскочил как раз вовремя, чтобы не дать львенку схватить себя за ногу. Он вырядился в элегантные ботинки с кисточками, и вряд ли стоило винить юное легкомысленное создание за интерес к новым веяниям в моде. Я привязала львенка к ножке стола, а мистер Уилберфорс уселся в изрядном отдалении. — Не тот ли это лев, что принадлежит баронессе? — спросил преподобный. — Мы слышали, он потерялся. — Да, его нашел Рамсес. «Если ничего, кроме лжи, не остается, то приходится лгать. Такова жизнь. Но сейчас я вовсе не лгала. Рамсес ведь и впрямь нашел а льва. А вот где именно это дело другое?» Разговор переключился на открытие месье Маргана. Эмерсон молча слушал время от времени, раздраженно покусывая губы. «Нет никаких сомнений, — рассказывал его преподобие, — что южная кирпичная пирамида построена фараоном Аминемхетом III из двенадцатой династии». «Месье де Морган нашел несколько прекрасно сохранившихся гробниц, относящихся к тому периоду. Он уже внес огромный вклад в наши представления о Среднем Царстве». «Очень мило», — вяло отозвалась я. После этого разговор затих. Даже у преподобного не хватило смелости спросить Эмерсона, как продвигается работа. Наконец мистер Уилберфорс сказал... Честно говоря, друзья мои, мы приехали сюда не просто так. Мы несколько обеспокоены вашей безопасностью. Эмерсон напустил на себя оскорбленный вид: Господи, Уилберфорс, что вы имеете в виду? Я в состоянии защитить свою семью. Но неподалеку от вас случилось несколько тревожных событий. За день до нашего отъезда из Каира мы встретили молодого Дэвида Кэбота, который поведал нам о нападении на миссию. Эмерсон презрительно хмыкнул. Вряд ли это нападение. Какой-то религиозный маньяк устроил костер у молельного дома. Вот и все. Никто ведь не пострадал. И все же это зловещий знак, настаивал Сейс. А еще мистер Кэббет признал, что среди жителей деревни растет враждебность. А вы знакомы с братом Уилбер Уилберфорс рассмеялся. Я вас понял, профессор. Если бы я страдал пироманией, то дом этого господина спалил бы в первую очередь. Этим не шутят, Уилберфорс. С укором заметил преподобный. «Я не питаю никаких симпатий к убеждениям и деятельности брата Иезекии, но мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь пострадал. Своим бестактным поведением эти люди бросают тень на всех христианских миссионеров!» Эмерсон довольно усмехнулся. «Думаю, вы переоцениваете опасность, господа. Я внимательно слежу за ситуацией и могу вас заверить, что при мне никто не посмеет напасть на брата Иезекию и его сподвижников». И он щелкнул зубами, а надо заметить, зубы моего любимого супруга очень белые, очень острые. Преподобный Сейс лишь покачал головой. Вскоре после этого оба собрались уезжать, уверяя, что они отплывают на рассвете. И только когда гости взяли шляпы, Сейс, откашлившись, произнес. «Есть еще один небольшой вопрос, который я намеревался обсудить с вами, миссис Эмерсон. Он чуть не вылетел у меня из головы. Это такая мелочь». «Тот кусок папируса, который вы мне показывали, все еще у вас?» «Да», — удивленно ответила я, — «а вы могли бы с ним расстаться?» «Я все вспоминал ту часть текста, что сумел перевести, и пришел к выводу, что он может представлять интерес для изучения библейской истории». «По правде говоря, у меня до него так руки и не дошли», — призналась я. «Даже не взглянула на него с того дня, как мы покинули Каир». «Но папирус у вас...» — повторил преподобный каким-то напряженным тоном. — Да, конечно, где-то здесь. Не хотелось бы вас беспокоить. — Так и не надо, — встрял Эмерсон с любопытством, наблюдавший за его преподобием. — Полагаю, вы не рассчитываете, что миссис Эмерсон начнет в столь поздний час ворошить коробки и тюки? — Конечно, нет, я только надеялся заглянуть к нам на обратном пути. Эмерсон радушно улыбнулся. «Когда будете проезжать мимо, мы постараемся найти этот обрывок, и тогда подумаем над вашей просьбой». Сейсу пришлось довольствоваться этим туманным обещанием, хотя он был явно недоволен. Мы вышли на порог, чтобы проводить гостей. Звезды величественно мерцали на бархатно-черном небе. Пустыня в лунном сиянии казалась облитой жидким серебром. Рука Эмерсона медленно обвела мою талию. «Пибоди». «Да, я эгоистичная скотина Пибоди, мой дорогой Эмерсон». Он увлек меня внутрь и плотно прикрыл дверь. «Хотя твое заветное желание не исполнилось, и к пирамидам нас не подпустили, ты ведешь себя удивительно благородно, ни слова попрека. А когда на днях ты сказала проклятому Доргану, что без ума от римских мумий, я едва не разрыдался. Спасибо, мой милый Эмерсон, за добрые слова. А теперь, с твоего позволения, я закончу собирать амфору». К черту амфору, хватит с нас римских горшков и мумий, Пибоди. Завтра мы приступаем к пирамидам. Конечно, здешние пирамиды не совсем пирамиды, но все-таки куда интереснее, чем кладбище ты не находишь. Эмерсон, это правда? Совершеннейшее. Ты это заслужила, моя дорогая Пибоди. Лишь эгоизм не позволил мне давным-давно заняться ими. Ты заслуживаешь пирамиды, и ты получишь пирамиды. Я задохнулась от счастья. Что мне оставалось? Лишь вздыхать и таращиться на любимого с обожанием и восторгом, как и полагается идеальной жене. Правда, особого труда это не составляло. У Эмерсона такие чудесные глаза, такого насыщенного синего цвета, так напоминают сапфиры.